Глава четвертая «Эй, думай, что говоришь. Мне не нравятся твои намеки, что, дескать, я что-то скрываю и все такое прочее», — воскликнул Джек, отчаянно размахивая руками. «Я ничего не знаю ни про какой амулет и тем более не имею отношения к его исчезновению». «Более того, если бы и был амулет, я, чтобы его украсть, должен был знать, что таковой амулет существует и что его можно украсть. Я понятно выразился?» «На этот раз вынужден согласиться с Джеком», — ледяным тоном произнес фицу погружая ноги в белый песок. «Как ты мог заподозрить нас, своих друзей, после того, что мы пережили вместе? Разве мы не одна команда?» «К тому же Джек просто не мог этого сделать», — сказала Арабелла с усмешкой, посмотрев на капитана Барнакла. «Он был здесь всю ночь. Он храпит, как свинья. Я почти не сомкнула глаз». Жан обнял Тумина за плечи. «Ну давай, Монами, открой свою душу. Признавайся, что тебя так расстроило». Тумин опустился на песок и уткнулся лицом в ладони. Он был готов разрыдаться. «Они изгнали меня навсегда, изгнали из моего родного дома. Они думают, что я привел вас сюда, чтобы украсть амулет. Мам заболел, и в этом они тоже обвиняют меня». «Изгнали? Навсегда?» — в ужасе переспросил Жан. Констанция сердито зашипела. «Расскажи нам про этот амулет», — ласково предложила Арабелла. И чем он так знаменит, что я мог бы его украсть?» — добавил Джек. Тумен вздохнул. «Никто точно не знает, что это такое. Считается, что он наделен великой силой. Мы думаем, что люди из племени Кситами приобрели его у испанцев. Они хотели, чтобы он больше никогда не попал в руки к испанцам. Кситами не сказали нашим предкам, на что он способен, только велели его хранить». Говоря, он начал чертить на песке рисунки. Амулет сделан из белого металла, но не из серебра. На нем есть три пустые лунки. Считается, что из них когда-то выпали три камня. Давно, еще до того, как мои соплеменники завладели им. Пятеро его друзей с хмурыми лицами принялись разглядывать рисунок. — Ну, конечно, мы должны отправиться на его поиски, — пришел Джек. — Мы найдем его, вернем в деревню и очистим твое доброе имя. «Ты сможешь вернуться домой, а мы отправимся дальше». Для Джека это был не просто благородный бескорыстный поступок. Имелся у него и личный интерес. Найти и вернуть амулет значит обзавестись весьма сильными союзниками на Юкатане, что весьма полезно для искателя приключений бороздящего моря в поисках сокровищ и укромных гаваней. «С другой стороны, в данный момент, после исчезновения амулета, у него появились довольно сильные враги!» «Но «Ну до чего вы ждете?» — крикнул Джек, указывая куда-то вперед. «Идите и ищите! Посмотрим, сумеем ли мы отыскать эту вещь или, по крайней мере, найти хоть какие-то подсказки!» Экипаж разделился и, стараясь не приближаться к деревне, принялся обшаривать полоску берега вокруг бухты. То, что казалось непосильной задачей, завершилось быстрее, чем они могли предположить. Внимание Джека внезапно привлек яркий лоскут ткани среди зеленых зарослей. От удивления он даже вытращил глаза. Он тотчас позвал остальных на небольшую поляну, посреди которой стоял. «Насладитесь видом этого предмета, парни, красотка и киска!» — несколько самодовольно произнес он. Там у основания ствола, между двумя корнями, как будто его нарочно туда положили, их ждал ключ к разгадке. «Какая-то маленькая кукла», — удивленно сказала Арабелла, подходя ближе. Это была даже не кукла, а ее подобие, всего лишь две перекрещенные и обернутые тряпицей палки, изображавшие тело и голову. Волос на голове не было, но на лице были вышиты рот и глаза. Кукла была одета в странно знакомую бело-красную ткань с фиолетовыми крестиками посередине. На ее шее было крошечное нефритовое ожерелье. «Посмотрите на ее наряд!» — воскликнул Тумен, поднимая куклу. «Это же копия одежды мама!» Жан взял жуткую фигурку в руки и мрачно на нее посмотрел. Эту куклу сделал тот, кто занимается магией. Он раздвинул пол одежды на груди куклы. Там, на месте сердца, красными чернилами был сделан рисунок, похожий на серп-кинжал с обвившейся вокруг него змеей. Жан тихонько присвистнул. — Вот оно что! Это знак мадам Менюи, мадам Полуночи из Нового Орлеана. Это ее проделки? «Она вроде Теодальмы?» — спросил Джек. «Как говорится, практикует магические искусства!» Жан кивнул. «Она очень и очень влиятельная женщина, но она использует свое искусство исключительно ради собственной выгоды. Вот почему Тумен заболел твой прадед. С помощью этой куклы она навела на него порчу». «Но зачем кому-то это делать?» Едва не срываясь на крик, спросил Тумен. «Мам за всю свою жизнь ни разу не сделал никому ничего плохого. Он никогда не был в Новом Орлеане, он даже никогда не покидал пределы Юкатана». «Я не знаю, однако готов поспорить, что, возможно, бесценный амулет, о котором ты без умолку и явно имеет к этому какое-то отношение», — саркастически заметил Джек. «Ну почему я всегда должен указывать вам на очевидные вещи?» Томин заморгал. Связь, безусловно, была очевидной. Исчезновение амулета, внезапная болезнь мама, кукла, все это не могло быть просто совпадением. Он развернулся и снова зашагал в деревню. За ним последовали остальные. Я должен увидеть мама, заявил Тумин, когда Яксун попытался его остановить. Извини. Грустно сказал старший брат Тумина Чила, также преграждая ему путь. Но если ты попытаешься вернуться снова, нам придется силой изгнать отсюда и тебя, и твоих друзей. Прошу тебя, уходи и забери с собой зло, которое вторглось в нашу деревню. Ты уже не мой брат, чужеземцы изменили тебя.